но огонь не успел разгореться до появления собак. Слабый в начале натиск четвероногих сделался отчаяннее с приближением азиатов. Многие из червоедов, до да нельзя утомленные, бросили палицы и, уступая животному инстинкту, стали на четвереньки и защищались когтями и зубами. Первую минуту новый маневр озадачил собак – Но вскоре он оказался выгодным для них, в особенности из-за их численности, дозволявшие им нападать втроем или вчетвером на одного человека. В эту минуту Элем пришла на помощь в Эмиреху, и ее слова оказались действеннее ударов. Узнав в ней представительницу дружественной расы, собаки, очевидно, были сбиты с толку, и понадобилось вмешательство восточных воинов, чтобы заставить их возобновить нападение.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 — Я знаю, ты добр, — сказал Вамирех. Я не хочу лишать тебя жизни. Вождь, ничего не отвечая, продолжал отступать, держа копье наготове, пока молодой товарищ не встал на ноги. Тогда только он опять бросился бежать. Вамирех догнал их у берега, сбросил в воду молодого воина, завладел дротиком старика и его заставил также пуститься вплавь.